Второе. Обычно распорядок дня Эндерби был таков. Будь то зима или лето, он поднимался на рассвете или чуть позже, завтракал, испражнялся, потом работал, иногда начинал работать, не закончив испражняться. В четверть одиннадцатого он брился и готовился к выходу, иногда с хозяйственной сумкой. В половине 11го он выходил из квартиры, шел к морю, покупал батон и кормил чаек. Сразу после этого употреблял утренние виски с перестарелыми или умирающими, или, если Ари не работал, с Ари в гербе масонов. Иногда он навещал Ари на его кухне, и Ари давал ему остатки со вчерашнего, кости индейки со шмётьями мяса, несколько ломтиков жирной свинины, кусок костистой части бараньи и шеи для воскресного обеда. Затем Эндерби совершал необходимые покупки. Батон для себя самого, картофель, пару пачек сигарет, пикули, небольшой мясной пирог, сладкий пирожок за четыре пенни. По возвращении домой – Он готовил еду, а если со вчерашнего оставалось что-то холодное, ел сразу, работая за едой. Потом он клевал носом в кресле или даже заваливался одетым на кровать, чтобы по-настоящему поспать. Затем назад в сортир, доделать да оставшееся на сегодня, после остатки с обеда или хлеб с какой-нибудь дешевой приправой мачихин чай на сон грядущий и в постель такая жизнь никому не мешала иногда этот порядок нарушали капризы музы которая швыряла вендербист стихи обрывками или полностью оформившиеся тогда бросив недопитый виски готовку или усердное корпение над нелирическими произведениями Он был вынужден сейчас же записывать под ее истерическую, холодно-пророческую или телеграфную диктовку. Он уважал свою музу, но боялся ее причуд. Она могла быть игривым котенком или выпустившим когти тигром, сосущим палец идиотиком или надменной богиней в бальном платье эпохи регенства. Перепады ее настроения были так же непредсказуемы, как и визиты. С большей предсказуемостью давали о себе знать другие, так сказать, кары небесные, диспепсия во всех ее проявлениях, газы и кота. Так между приступами небесного и кишечного вдохновения он влачил свои тихие дни. Одинок отшельник, совершенно безобидный. Письма и посетители редко тревожили его дверь. Новости из опасного мира никогда в нее не стучались. Его дивиденды и крохотные роялти шли прямиком на счет в банке. Банк он посещал раз в месяц, смиренно ожидая со своим чеком, аккуратно выписанным на двадцать чем-то фунтов, в очереди из владельцев пабов с бычьими шеями и мясников с лицами аскетов, которые вносили необъяснимые горы тусклых медиков, которые так долго приходилось пересчитывать. Он никому не завидовал, разве только великим и точно умершим. Заведенный порядок его жизни, уже нарушенный катастрофической поездкой в Лондон, еще более расстроили последствия этой поездки, а именно появление большой посылки. На наклейке с обратным адресом значилось «Фэм», а ниже красовалось изображение ухоженной, хотя и дебильной, женщины, по всей видимости, типичной читательницы журнала. Поглощенный работой над поэмой, Эндерби принял ее в подштанниках и с разинутым ртом, и тут же побежал с ухающим сердцем в гостиную открывать. Внутри оказался контракт на подпись и краткое сопроводительное письмо от миссис Бейнбридж. Писала она размашисто и деловито, но позволила своему аромату крайне деликатно пропитать пищую бумагу. Обоняние у Эндерби было так себе, но ее женственный образ – он уловил очень ясно. Эндерби мало что знал о журналах. Мальчиком он читал кинопотеху и «Веселые чудеса». В молодости он проглядывал поэтические периодические издания и ядовитые левацкие рецензии по выходным. В армии он пролистывал то, что читали солдаты. В приемных он с каменным лицом сидел над панчем, Он слышал про послевоенную сыпь дешевых журнальчиков и удивлялся разнообразию их специализации и числу культов, которым они как будто служили. Он знал, что есть два или три целиком посвященных какому-то покойному кумиру, этакому возрождающемуся богу. Видел он и несколько таких, которые прославляли молодых и еще живых, а болтусов с гитарами — Предположительно как раз их миссис Бэйнбридж называла поп-певцами. Очевидно нынешних молоденьких девушек обуяла почти религиозная жажда утолить которую были способны лишить и жалкие симулякры их жрецы в прессе. А еще этим молоденьким девушкам денег некуда девать, поскольку в нынешний век специализации в чести только неумные, необраз образованные, и неумелые, но у скучающих домохозяек тоже имелись деньги. Фэм дрался за их шестепенцевики, стараясь вытеснить женственность, дать в зубы очарованию, сорвать корсет с жёнушки и вырвать с чёрными корнями волосы блондинки. Он устроился жадно читать Фэм. Время шло, утраченное навсегда, и его никогда не искупить а он все гнусаво фыркал над содержанием журнала. На обложке красовалось девичье лицо, обобщенное и скучно хорошенькое. Перебрав стопку у себя на коленях, он отметил, что молодое лицо красуется на обложке каждого номера, вероятно, одной и той же женщины, хотя трудно сказать наверняка. Обложки мужских журналов, на его взгляд, предпочитали эксплуатировать женщину ниже шеи. «Честно?» «Каждому свое». Эндерби прочел письма читателей. Чья-то маленькая дочка спрашивала, «Живет ли Бог в аэроплане?» «Как превратить старую банку из-под джема в элегантную вазу, использовав четыре разных оттенка лака для ногтей общей стоимостью 8 шиллингов 6 пенсов, Нежная, благодарная улыбка, вся награда, какую она может просить за свой милосердный поступок. Волнистый попугайчик миссис Ф. из Роттерхэма умеет говорить «Долли любит маму». Какими глупыми бывают мужчины. Правда, они ведь хранят картошку в кухонном ящике. Это последнее Эндербе озадачило. «Что тут глупого?» Имелась повесть в выпусках, озаглавленная «На вечности один день», богато иллюстрированная очаровательной, но полной сомнений невестой. Пятистраничная статья демонстрировала, что «не намного дороже сделать собственный шкаф для пластинок или заставить мужа или бойфренда его сделать, чем покупать в магазине». Имелись короткие рассказы с названиями «Сердце в огне», «Почему ты меня покинул», «Тебе вручаю я себя», «Привет, романтика», обычно приправленные изображениями слипшихся парочек с таймя. За согревающей душу религиозной колонкой популярного поп-певца-проповедника шла редакционная статья «Собаки нашей королевы». Ему еще встретились Пугающая клиническая болтовня про опухоли, статьи про каблуки-шпильки, про изготовление мармелада и про то, как стать сияющей невестой. Эндерби надолго поглотила специальное кулинарное приложение, в котором он увидел способ улучшить, наконец, свой рацион. Завтра он попробует апельсиновые сласти. Он был шокирован и тронут письмами, какие присылали милисцент добросердечко, голубоволосой даме с острыми красными когтями и нежной улыбкой. Он сказал, это было искусственное дыхание, а теперь оказывается, что я жду ребенка. Я замужем всего три месяца, но я влюбилась в отца моего мужа. Эндерби одобрительно покивал здравому смыслу ответа. Нехорошо, не следовало этого делать. Мне очень тебя жаль, моя дорогая, но ты должна помнить, что брак — это навсегда. Сумерки наступили, а он все читал, и прочесть оставалось еще много. Он прокрался к выключателю, чувствуя себя виноватым, ища себе извинений за столь долгое погружение в глянцевое море, Раз он собирается писать для домохозяек, нужно знать их вкусы. Желудок на такое небрежение обиженно заурчал. На кухне не нашлось ничего, кроме хлеба, джема и пикули. Придется выйти купить что-нибудь. Ему очень захотелось попробовать блюдо по рецепту Джиллиан Фробишер в специальном кулинарном приложении «Спагетти сюрприз Фромаджо». Эндерби вышел с хозяйственной сумкой и вернулся с фунтом спагетти, куском сыра и большой головкой чеснока за 4 пенса. В качестве альтернативы в рецепте предлагались две большие луковицы, но Эндерби испытал смутное отвращение при мысли о том, чтобы зайти к зеленщику ради каких-то двух луковиц «Вот чеснок, другое дело». Это ведь экзотика. Тяжело дыша от возбуждения, он понес соответствующий номер ФЭМ на кухню, чтобы рабски следовать инструкциям. «На четыре порции», — прочел он. «Тут всего один мужчина. Он сам, он, голодный Эндерби. Значит, надо все разделить на четыре». Взяв фунт спагетти он разломал хрупкие палочки на мелкие кусочки. Он достал сковородку, жаль, что не нашлось глубокой, как требовалось в рецепте, ну да неважно, и налил туда одну столовую ложку оливкового масла. Примерно в чашку его хранилось в буфете, слитого из консервных банок из-под сардин. Бросив в сковородку четвертую часть спагетти, он зажег газ, и, как велено, готовил их медленно, переворачивая и помешивая. Потом он добавил две чашки воды, вспомнил, что надо делить на 4 и сколько-то воды вылил. Потом, тяжело дыша, обратился к Фэм, пока сковорода слабо кипела на медленном огне. Натер сыр. Натирать пришлось на терке для мускатного ореха миссис Мельдрам и полученное бросил в сковородку. Теперь вопрос лука и чеснока. «Добавить две крупно порубленные луковицы», писала Джиллиан Фробишер, «или чеснок по вкусу». Эндерби посмотрел на свой чеснок. Он знал, что чеснок острее лука. Возможно, одна его головка будет эквивалентна тем двум. Нужно ли снимать кожуру? Нет. Полезное свойство в кожуре, например, у картошки. Он настрогал чеснок по долевой, потом по поперечной, кусочки бросил в булькающую смесь. Что там дальше? Смазать блюдо маслом. На полке он нашел мутную посудину из огнеупорного стекла и щедро покрыл ее изнутри маргарином, Теперь предстояло перенести содержимое сковороды в посудину. Вынул он его с трудом. Почему-то оно пристало ко дну и пришлось силой выковыривать то, что выковыриваться не желало. Наконец он перевалил смесь в посудину. «Полейте сверху сметаной», — приказывала Джиллиан. Сметаны не имелось, зато нашлась уйма скисшего молока — зеленоватого сверху. Увенчав блюдо щедрой порцией сычужных катышков, он включил духовку. Там блюдо должно было готовиться на медленном огне около двадцати минут. Со стоном он наклонился, чтобы поставить посудину в духовку, потом пинком закрыл дверцу и потер руки. «Готово! Проклятье!» Он только теперь сообразил, что забыл постоянно делить все на четыре. Не страшно. И, возможно, спагетти должны чернеть по мере готовки. Он слышал, что в модных ресторанах еду намеренно сжигают на глазах у присыщенных и светских клиентов. Вернувшись к электрическому камину, он взялся за очередной номер FEM. Завороженно вперившись в рекламу супа, на которой красовалась чашка холодной крови, и рекламу яиц, в которой нитки мертвенного белка готовы были соскользнуть с лопатки в блеклый желток на сковороде, Эндерби начал читать рассказ под названием «Ты не мой любимый». Рассказ был про стюардессу, которая влюбилась в капитана своего самолета. Новая ну, для Эндерби тема. Он таращился в журнал Гораздо дольше отведенный к Джиллиан Фробишер двадцати минут, пришел в себя от икоты и побежал вынимать свой сырный сюрприз из духовки. «Название», — подумал он, — «выбрано довольно умело». Сев за стол, он насладился букетом подгорелых мучных изделий из изверского чеснока, от которого бросало в жар, как от взрыва ацетилена, Обертоном в букете явилась усталая тепловатость. Эндерби ожидал чего-то иного. Однако, надо думать, Джиллиан Фробишер знала, что делала. Он ел, исполненный чувство собственного долга, но часто доливал себе холодной воды. Он должен изучить вкусы своих будущих читательниц.